Глава шестнадцатая В комнате отдыха царила спокойная атмосфера. Здесь почти никого не было, зато стояла прохлада и из динамиков лилась тихая, расслабляющая музыка. Дина сидела на диванчике, закинув ногу на ногу и нервно покусывала палец. Мебель здесь была удивительно удобная, мягкая обивка приятно щекотала обряженную кожу. Впрочем, сейчас девушка ничего этого не замечала. Внутри у нее все клокотало и разрывалось от сомнений. Что себе позволяет, Владислав? Решил предъявить на нее права? Они еще даже не женаты. Она вспомнила, какие надежды возлагала на этот вечер и стиснула зубы. Значит, самому Ливанову можно развлекаться с кем угодно, а ей остается только стенку подпирать. Даже потанцевать нельзя. Вечер начался с того, что она искала его полчаса по всему дому, а затем застукала в бильярдной с вульгарно одетой, едва ли не голой блондинкой. В ушах Шаховой до сих пор стоял противный смех этой накрашенной куклы. Она так и застыла в дверях, не сумев заставить себя пройти внутрь. Волшебный мир грез был разрушен в одно мгновение. Влад даже не скрывал своих отношений с этой девицей. Дине следовало надеть то самое розовое платье в сетку, которое забраковал жених. «Это наряд стриптизерши», – бросил он тогда. «Можно подумать, его любовницы одеваются по-другому. Девицу вульгарнее, чем та, с которой он сегодня обжимался, и представить сложно. И вообще, пришло время принять жизнь такой, какая она есть на самом деле». хватит мечтать». Дина сама согласилась на этот фиктивный брак. Никто не выкручивал ей руки и не заставлял подписывать договор. «Не помешаю?» К ней на диванчик подсела Таня, красивая брюнетка, которую она увидела самой первой из гостей. «Конечно нет. Кажется, у Шаховой не было выбора. Она отхлебнула холодной минералки и отставила бокал. Стало любопытно. Что нужно этой девушке?» «Прекрасно танцуешь. Где-то училась?» Собеседница закинула ногу на ногу и откинула длинные волосы. Вопрос был совсем безобидный, казалось, нет повода не отвечать. «Брала уроки Фламенко», – кивнула Дина. Таня посмотрела ей прямо в глаза и неожиданно произнесла: «Знаешь, я тебе немножко завидую». «Почему это?» «Влад по тебе с ума сходит?» «Таким я его еще не видела». «Боже, какая чушь!» Кровь густая горячо прилила к щекам. Дина возмущенно отвернулась. «Наверное, очередная любовница?» «Интересно, есть тут хоть одна девица, с которой он еще не переспал?» «Это не то, что ты думаешь?» – усмехнулась брюнетка. «Я его с детства знаю. В школу вместе ходили. Мы друзья, ничего больше». Так она ей поверила, как же. Сердце гулко билось, отдаваясь в висках. Дина продолжала смотреть в сторону, куда угодно, лишь бы не на эту девицу. По правде говоря, она просто боялась выдать собственное волнение. «Влад, конечно, любит оторваться, но до Тараса ему далеко», – продолжала Таня, отчего-то посмеиваясь. «Хочешь совет?» Дина сделала вид, что ей это неинтересно, и демонстративно поправила прическу. Но против своей воли вся обратилась вслух. «А я все равно скажу», – правильно расценила ее деланная равнодушие девушка. «Не крути с Тарасом, он…» – брюнетка замолчала на полусловие, видя, что к дивану подходит Владислав с бокалом в руках. «Вот вы где, красавица!» – улыбнулся мужчина и позвал. «Идем играть в боулинг!» Шахова покосилась на Таню, которая, выразительно подняв брови, рассматривала свой маникюр. «Опять эти акриловые ногти!» – поморщился Влад. «Сколько тебя знаю, одни и те же отговорки!» «Идите, поиграйте!» «Я танцевать!» Брюнетка легко поднялась и направилась к выходу. Дина проводила ее взглядом и тут же отвернулась. «Никуда я не пойду!» – буркнула она. Ей до смерти не хотелось даже смотреть на жениха. «Да ладно тебе, держи!» – он протянул бокал. «Шампанское? Почему бы и нет?» Шахова взяла его в руки и пригубила. Напиток освежал и бодрил, но вкус почти не чувствовался. Владислав наклонился, обдавая ее ароматом терпкого парфюма. «Таня права, тебе лучше держаться от Тараса подальше». «Почему это?» «Он бабник». Дина поджала губы. «Можно подумать, что ты нет». «Любой другой, может, и смутился бы, но не Владислав. Он только наклонился еще ниже». «Тарас меняет партнер с такой скоростью, что мне за ним не угнаться». Шахова почувствовал раздражение. Резкие слова готовы были сорваться с ее губ, но неожиданно для себя Дина лишь улыбнулась в ответ. Спасибо за заботу, папочка. И вдруг спросила: "А сколько Тарасу лет?" Влад приподнял бровь. "Двадцать семь. А что?" Я так и подумала, кивнула Дина сама себе. Он выглядит моложе. С ним весело. Мы на одной волне, не то что с тобой. А ты зануда. Отвернулась и, не глядя на жениха, продолжила: "Знаешь, я уже хочу домой. Голова разболелась." Если тебе некогда, попрошу Тараса». На мгновение ей даже показалось, что она одержала победу, хоть и незначительную. Но зловещий смех Владислава заставил ее вздрогнуть. «Ему сейчас не до тебя. Для него исполняют приватный танец, а потом... Ну, как пойдет. Так что придется довольствоваться моим обществом, Диночка», добавил он злорадно. «Домой мы поедем после того, как сыграем боулинг. Только не говори, что ты и эту игру терпеть не можешь». «Нет, но я себя неважно чувствую», попыталась была она возразить. но, кажется, ему было плевать. «Держи, принцесса!» усмехнулся мужчина, протягивая ей руку. Девушка посмотрела на раскрытую ладонь жениха, в которой лежала коробочка аспирина, и подняла голову. «Откуда он у тебя?» удивленно спросила девушка. «Считай меня волшебником!» Владислав по-прежнему улыбался. «Одна таблетка творит чудеса! Выпей, будь хорошей девочкой, и пойдем утрем нос Максу!» «Не он один умеет выбивать страйки!» И Дина уже не нашла достойного повода отказать. В боулинговой зоне стояли низкие столики, за которыми сидели уже знакомые шаховые, ярко накрашенные девушки в коротких платьях. В большом зале, почти как в настоящем клубе, царил полумрак. Ярко освещались только две длинные дорожки, до стойка бара в углу. Девицы на диванах откровенно скучали. Похоже, им не хватало мужской компании, поскольку при виде Владислава они приободрились и наперебой закричали «Влад, присоединяйся к нам!» «Нет, к нам! У вас и так народу в команде больше!» Девица с рыжими волосами недовольно покосилась на Дину. «А вы вместе играете?» Владислав примирительно поднял руку. «Продолжайте пока без нас, мы тренируемся». И, взяв Дину за руку, увлек за собой в дальний угол. «Ну, как всегда», – послышался разочарованный вздох рыжеволосый. «Мы подождем. Вернутся парни из бара, тогда продолжим». Провожаемая неодобрительными взглядами Шахова направилась к дальней дорожке следом за женихом. «Ты когда-нибудь в боулинг играла?» Если эта игра похожа на кегельбан, то да, но в далеком детстве. Не совсем дед начал было Владислав, но поймав настороженный взгляд, Дина поправился. Дорогая, но сходство есть. Шахова с интересом посмотрела на отполированную до блеска дорожку и тяжелый с тремя дырочками шар. Значит, я должна бросить вот эту хрень в кегли. Не бросить, а покатить. Влад выбрал себе шар с номером 15 и с легкостью повертел его в руках. Они разные по весу. Вот этот, например, потянет почти на семь кило. Дина чуть не поперхнулась. Мне что, полегче для первого раза? Бери себе десятку, в покладисто кивнул мужчина. Она только сейчас обратила внимание, что у дорожки громоздится длинный транспортер с пазом, наполненным разноцветными шарами. Они так и блестели в отцветах огней, цветными боками, будто приглашая: возьми меня, нет, меня, меня. Девушка отыскала оранжевый с цифрой 10 и, запустив в дырочки пальцы, не без труда подняла его. «Ну, а дальше-то что?» Недовольно буркнула она. Руку неприятно тянула к полу. Владислав пристроился в начале дорожки и показал. «Смотри сюда. Видишь линия? За нее заходить нельзя. Твоя задача – придать шару максимальное ускорение, чтобы завалить вон те кегли». Он прицелился и метнул шар. Настолько быстро, что Дина не успела даже опомниться. А уж тем более рассмотреть, как и что, собственно, сделал мужчина. Кегли рухнули, как подкошенные. «Ес!» – довольно ухмыльнулся Владислав, а за их спиной раздалось дружное хлопание. Дина пожала плечами и заняла его место. «По счету три!» – скомандовал жених. «Целься в кегли! Вон туда!» Неуверенно покачав шар в пальцах, Шахова с силой метнула его в указанном направлении и удивленно хмыкнула, когда, докатившись, он положил аж семь кеглей. «Неплохо для первого раза!» – хмыкнул Владислав. На лице его застыло несколько удивленное выражение. Дина подула на пальцы. «Бильярд в разы сложнее. Зато боулинг динамичнее». В это время к ним подошла та самая рыжеволосая девица, которая неодобрительно смотрела на нее с самого начала и поманила Владислава пальчиком. «У меня же день рождения, ты не забыл?» Промурлыкала она кошкой, в голосе при этом сквозила обида. Жених хлопнул себя по лбу. «Ленок, каюсь, проси все, что хочешь, но кроме стриптиза, ладно?» Сыграй в моей команде, пока не вернулся Макс. Запросто. Владислав потрепал ее по щеке. Сейчас буду, детка. Дина отвернулась от них и направилась к выходу из зала. Ты куда, принцесса? Буду ждать тебя внизу, Влад. Просто ответила, скрывая раздражение. С непривычки она сломала два ногтя. Настроение вновь упало. Но это скорее по другой причине. Несмотря на то, что жених ей ничего не обещал, она чувствовала себя обманутой. Вечно вокруг него крутятся девки. А еще говорит, что Тарас бабник. С какой стати она должна ему верить? Через полтора часа Дина в компании Владислава и еще двух девушек, уставших от громкой музыки и танцев, подъехала к Вилле. Здесь все было готово для продолжения вечеринки. Пахло жареным мясом и ароматной выпечкой. Бармен за стойкой под пальмовым навесом смешивал коктейли. Но все это сейчас не только не интересовало, а, напротив, раздражало Дину. Хотелось тишины. Удивительное дело. Ещё месяц назад она назвала бы такую жизнь райской, а царящей вокруг роскошь бесподобной. Сейчас же остро ощущала, что все это не значит для неё ровным счётом ничего. Сославшись на головную боль, Шахова поднялась к себе, чтобы переодеться. Хотела освежиться в бассейне, пока никого нет. На кофейном столике ее ждал сюрприз. Нежно-голубая орхидея в горшке и небольшая бархатная коробочка синего цвета. В сердце замерло в предвкушении. Кто это мог прислать? Влад? Или Тарас? Цветок поражал своей красотой и редкой, необычной окраской лепестков. А о том, что скрывал внутри второй подарок, оставалось лишь догадываться. Украшение? Недоумевая, девушка прикоснулась к мягкой коробочке, взялась за серебристый замочек и открыла. Хлынувший оттуда свет был настолько ярким, что Дина на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, ахнула. Внутри лежали изящные женские часики, усыпанные мелкими бриллиантами. Она никогда не видела ничего подобного. Шахова подняла украшение и увидела на дне коробочки записку будущей невестки от будущего свекра». Вот так сюрприз. Но эту прелесть она наденет уже завтра. Сейчас нужно идти в бассейн. Дина улыбнулась. У нее сразу поднялось настроение. Она не ожидала, что Василий Иванович выполнит свои обещание и так быстро подготовит презент. Переодевшись в купальный костюм, девушка повязала на плечо лиловое парео и, захватив полотенце, спустилась по боковой лестнице к бассейну. Дорожка, ведущая к нему, утопала в пышных кустах жасмина. Его сладкий запах кружил голову не хуже выпитого в клубе шампанского. Наверху раскинулось черное звездное небо. Где-то поблизости журчал фонтанчик. Как же здесь хорошо. Намного лучше, чем на дискотеке. Если бы еще Влад был рядом. Едва Дина успела об этом подумать, как со стороны бассейна донесся женский смех. Значит, не только ей захотелось искупаться на ночь глядя. А потом раздался голос жениха. «Давай, малышка, греби сюда!» Ах, вот оно что. Вот кобель. Никак не угомонится. Ее распирали злость, ревность и обида. Свернув на дорожку, ведущую к пляжу, а не к бассейну, Шахова пожалела, что выпила только бокал шампанского. Сейчас бы чего-нибудь покрепче. Тогда бы ей точно стало все равно. Она сняла шлепанца и ступила на прохладный песок. Светила огромная полная луна. Неподалеку плескалась перламутровая вода, по которой бежала искристая и серебристая дорожка. Теплый ночной ветерок приятно ласкал кожу. Неожиданно Дине захотелось раздеться полностью. Дожив до 25 лет, она ни разу полностью не обнажалась на открытом воздухе. Почему бы не сделать этого прямо сейчас? Здесь ее никто не увидит. Руки потянулись было распустить узел, завязанный на правом плече. Но она медлила. Стояла и с наслаждением вдыхала ароматы южной ночи. «Дина!» На встрече ей из темноты шагнула мужская фигура. «Тарас?» Влад же говорил, что его друг остался в клубе на приватный танец. Сплошное вранье. От мужчины повеяло приятным запахом парфюма. «Какая же ты необыкновенная при лунном свете!» Ласково с легкой хрипотцой произнес Тарас, вплотную подходя к ней. «Я?» – неуверенно пробормотала Дина, «отчего-то думаю, что он с кем-то ее перепутал». «Ну, конечно, ты. Такая женственная и страстная». Горячие пальцы Тараса коснулись ее лица, очертили скулу. Дину охватили противоречивые чувства. Хотелось одновременно оттолкнуть мужчину и прильнуть к его груди, раствориться, забыться в сильных объятиях. Нажав подушечкой большого пальца на нижнюю губу девушки, Тарас приоткрыл ее рот и подался вперед. «Что здесь происходит?» Громкий голос Владислава заставил ее вздрогнуть и отпрянуть. «Всего лишь ночная прогулка!» пробубнил Тарас. «Нельзя, что ли?» Он как-то сразу сдулся и растерял половину своего обаяния. Владислав стоял посреди дорожки, скрестив руки на груди, перекрывая обоим путь к отступлению. В лунном свете его лицо казалось высеченным из камня, в глазах бушевала буря. «Ты забываешь, что Дина – моя невеста, а ты у меня в гостях!» – громко чеканя слова произнес он. Повисла тяжелая пауза, во время которой мужчины сверлили друг друга яростными взглядами. «С меня хватит!» К Шаховой, наконец, вернулся дар речи. «Я иду спать». Владислав посторонился, пропуская ее, и она с бешено бьющимся сердцем припустила по дорожке к дому. Черт бы побрал их обоих. Хватит уже на сегодня приключений. Еще неизвестно, что будет завтра. Хотелось поскорее добраться до спальни и забыться тяжелым сном. Как же ей надоели эти игры.